Глава восьмая. Трактат о Смердякове. Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? Начал с этого вопроса Полит Кириллович. Первый, крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения. И не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем... Подтверждают обвинение это только три лица, оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоиступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждения о виновности своего брата даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и по выражению его лица. — Да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее. — Что подсудимый вам скажет, тому и верьте. Не таков человек, чтобы солгал. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. А между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится. Можно этому поверить. Можно это представить. Тут Полит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоиступления и помешательства. Он представил его человеком слабоумным,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 а теоретически разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение, вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он сам мне рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, пояснил Полит Кириллыч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 и целовал мои ноги, сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторые для себя невыгоды в таком сообщении. Это курица в подучей болезни, выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый, о чем и сам свидетельствует, выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот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 Говорил он, наследствие, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что испугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. Подозревали меня всякую минуту, -с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну, -с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли. -с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 Присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же почти через час по отъезде молодого барина упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что удрученный страхами и своего рода отчаянием Смердяков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 Только что отъезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашними делами в погреб, спускается вниз по лестнице и думает, будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет?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 что он нарочно притворился больным. Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? из какого расчета с какой же целью? Я уже не говорю про медицину, наука дескать лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства. Пусть пусть но ответьте же мне однако на вопрос.